Дай чашу мне скорее. Раскаяние спит. Сегодня все желания твой ротик утолит. Сплелись мои обеты, как локоны твои, Мое вино румяна, как цвет твоих ланит.